Эмма выбежала на дорогу. Машина Андрея остановилась. Он вышел из нее. «Господи! Эмма, вы здесь?» Ошеломленно произнес он. «Я, кажется, не давал никаких распоряжений. Впрочем, ладно, вы очень кстати». «Андрей, нам надо поговорить», — сказала она спокойно. «После! Где Вика? Вы ее видели? Мне объяснили, как найти дом старухи» у которой она живет, это где-то здесь. Я говорила с ней. Она решила уйти от тебя, и ты должен принять ее решение. Пожалуйста, без этих дамских глупостей!» Поморщился Андрей, поправляя на себе галстук, словно тот душил его. «И не Андрей, Андрей Владимирович, как мы давным-давно договорились». У него был усталый замученный вид. Красные от бессонницы глаза, под ними темные круги, сизая щетина на круглых щеках. Но таким он нравился Эмме еще больше. Родной. Он был для нее родной. И не в силах сдержаться, она шагнула вперед, обняла его. Ей это было строго-настрого запрещено. «Эмма!» Он расцепил ее руки, быстро оттолкнул. «Что ты себе позволяешь?» «Миленький, миленький мой любименький!» Улыбаясь, прошептала она. «У нас есть шанс начать все сначала!» «У кого это?» «У нас!» — вытаращил глаза Андрей. «У тебя и у меня!» «Эмма, вы бредите!» «Наверное, здесь воздух такой!» Андрей невольно принюхался, что у людей крышу сносят. Я, по милости моей разлюбезной женушки, чуть в кювет не ухну, а теперь вы... Она сказала, что хочет остаться. «Кто, Вика?» — раздраженно переспросил Андрей. «Нашли кого слушать. Она и не то скоро скажет. Я сумел дозвониться Герману Марковичу. Он проконсультировал меня». У Виктории очень тяжелый случай. Ее надо срочно госпитализировать. Она здорова. «Эмма, Эмма! Не тебе, Эмма! Не вам судить!» Запальчиво воскликнул он, тоже путаясь в коварных «ты и вы». «Господи, какой он упрямый!» — печально подумала Эмма. «Но тем милее мне». Это его принципиальность, честность. Она снова протянула к нему руки, но Андрей сумел увернуться. — Я понимаю, что тебе очень сложно. Ты все еще любишь ее? — Кого? — перебил он дрожащими руками, срывая с себя галстук. — Вику, конечно. — Не говори чепухи. Когда это я любил ее? — взорвался он и тут же спохватился, сжал губы. Но было поздно. До сознания Эммы не сразу дошло сказанное им. Она не почувствовала боли в первое мгновение. «Эмма, дорогая, это все лирика», — быстро произнес Андрей, стремясь в других словах спрятать те, главные слова, которые сорвались с его губ. «Нам надо срочно найти Вику. Давай договоримся. Я ищу ее в той стороне, а ты в той. Он махнул рукой, указывая направление. «А потом встретимся у водонапорной башни, ладно?» Он даже перешел на «ты». Говорил, говорил, махал руками. Все для того, чтобы она забыла, пропустил мимо ушей и не придала значения. «Минутку!» — прошептала Эмма, наконец ощутив боль. Почувствовав этот всаженный в сердце клинок. «Ты сказал, что никогда не любил ее?» — Это правда? — Нет, конечно. Я любил и люблю. Я честный человек, — возвысил он голос. — Я хороший человек, понимаешь? Я обязан заботиться о жене. Погоди, — Погоди-выходи, — Эмма потерла лоб. — Но это несправедливо. Несправедливо по отношению к ней, ко мне. — Почему? — Несправедливо, — обиделся Андрей. — Тебе я с самого начала. «Ничего не обещал. А свой долг по отношению к Вике я честно выполняю, как видишь». «Ты ты не понимаешь. Долг!» «Эмма, не надо к словам привязываться. Я в ужасном состоянии, а ты из-за какой-то ерунды. Разве я виноват, что не люблю тебя?» «Ты любил меня. Да, было дело. Но потом я встретил Вику». А вот ее ты не любил. Это так. Ты женился на ней из-за ее отца, а потом помешался на том, что ты хороший человек. Всему миру захотел это доказать. Долг, долг, проклятый долг. И что в этом плохого? Снова завелся Андрей. Что? А то, что нет у тебя никаких долгов, сказала Эмма серьезно, глядя ему прямо в глаза. Должны только те, кто любит. Ты не любил ее, а жил с ней. Ты своим чертовым долгом раздавил ее, превратив в овощ. Почти довел до сумасшедшего дома. И меня тоже, и себя. Я хороший человек. Ты не хороший человек. Ты не плохой человек. Ты никто. Никто. Раздельно произнесла Эмма. Много лет она была слепа. А теперь в одно мгновение случайно прозрело. Как так получилось? Она и в этот раз могла ничего не заметить, но, видимо, общение с Викой ее уже растревожило, встряхнуло. Андрей не выдержал, замахнулся, но в последний момент опустил руку. «Видишь, я даже ударить не могу!» — шепотом произнес он. «Ну и что?» А то, что всю жизнь меня мордовал, это как? Ты и сама. Ты сама захотела быть рядом со мной. Я? Если бы я знала твои истинные чувства. Если бы я знала, что ты не человек, а робот. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Он схватился за голову. Всю жизнь я старался. Я был безупречен. Я делал только добро. Путь в ад. «Выслан благими намерениями, знаешь?» «Дужа!» Эмма дернулась и посмотрела на Андрея совершенно другими глазами. «Да, словно пелена упала с них. Эмма, простите, давайте договоримся так. Да пошел ты, Эмма!» «Вы уволены!» Официальным тоном произнес человек за которого она до недавнего времени была готова отдать жизнь, которого она считала святым, развернулась и пошла к своей машине. Уже садясь, обернулась и крикнула, почти весело. — Это ты уволен! Она ехала по дороге с открытым окном. Ветер развевал ее волосы, хотелось плакать и смеяться. «Нет, но какая же я дура, действительно! У в этом-то он точно прав!» И вдруг поняла, что ее любовь и была той самой занозой в ее груди, голубоватым осколком льда. Эмме страстно захотелось выдернуть из себя эту занозу. Главное — сделать это вовремя и жить, жить! Господи! «Как я хочу жить!» Она к полудню выехала на оживленную трассу. Ей несколько раз бибикнули из проезжающих мимо автомобилей. «Мужчины!» «Как интересно!» – прошептала Эмма. «С чего бы это?» Она мельком глянула на свое отражение. Женщина с румянцем на щеках, оживленно горящими глазами, немного безумными даже. Его бог весть, что в них было больше горя или радости. Я начну свое дело. Я больше не буду персональной помощницей. Я буду главной. Вот только выдерну эту занозу. Что касается Андрея, то он после разговора с Эммой окончательно вышел из себя. Едва его персональная помощница скрылась из виду, он сел в свое авто и дал по газам. Оставаться на том же месте и вступать в разговоры с сумасшедшей женой, он был просто не в силах. Требовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя. Выехал на сельскую дорогу, сделал стремительный круг вокруг рощицы и, спускаясь в низину, вдруг со всего размаха въехал в гигантскую лужу. Попытался сдвинуться с места. Никак. Машина буксовала в грязи, разбрызгивая колесами черную густую жижу. Неподалеку важно шествовали гуси. Андрею показалось, что они с презрением посмотрели в его сторону. «Будет все проклято в отчаянии!» — закричал он. Упал на руль и зарыдал. Невольно нажал на гудок. И гуси с диким гоготом, распустив по траве крылья, побежали прочь. «Деревня! Что поделать?» После разговора с Эммой Вика уснула. Наверное, сказалась бессонная ночь, проведенная в лагере Мирона. Открыла глаза, когда сад за окном пылал от закатного солнца. Было жарко и как-то особенно тихо. Обычно такое благостное умиротворение разливается в мире перед грозой. Никого не было. Баба Зина, вероятно, не решилась ее будить и снова куда-то ушла. А Андрей... Вика на всякий случай выглянула в окно. Машины мужа нигде не было видно. Неужели послушался Эмму? Решил отступиться от нее, от Вики. «Вива, Эмма!» А она неплохая женщина. Как это я раньше не замечала? Впрочем, раньше я ничего не замечала. Вика переоделась, умылась, расчесала волосы и выбежала из дома. Она знала, что теперь делать. Теперь, когда она чувствовала себя абсолютно свободной. В старой церкви было тихо. Солнечные пятна бегали по стенам, заставляя оживать фрески. Значительная их часть была отреставрирована. Яркие, четкие фигуры святых и праведников словно двигались, картины страшного суда завораживали. При появлении Вики под потолком заметались голуби, что-то зашуршало. С замиранием сердца Вика подняла голову и увидела Никиту. Тот стоял на лесах возле лика Божьей Матери и странным образом этот лик вдруг напомнил Вике ее собственное лицо, не раз виденное в зеркале. Совпадение? Вольность реставратора, вздумавшего восславить свою форнарину, или ей показалось? «Витаминка, ты здесь», — сказал Никита, и кисточка выпала из его рук. «Ага, значит, ты вернулась. Как видишь, я тебя искала». А я думал, что ты уехала и отправился за Егором. Нашел его? Нет, ну и бог с ним. Они помолчали, глядя друг на друга. Он стоя на лесах, она внизу. А что ты здесь делаешь? Вика подняла кисточку. Кажется, уже можно не притворяться. Вся деревня уже знает, что вы с Егором ищете здесь золото, а реставрация — только прикрытие. Никита ничего не ответил, спустился стремительно на веревке прямо перед Викой, взял кисточку из ее рук. — Курган с ханской дочерью действительно существует, — тихо произнес он. — Я стопудово в этом уверен. — Тебе так нужно золото? — усмехнулась Вика. Он ответил не сразу. — До смерти хочется найти курган, прикоснуться к тайне. «Если хочешь знать, я с самого детства об этом мечтаю». «Дурачок», — сказала Вика, — «за семь веков от твоей царевны ничего не осталось. И вообще...» Она вдруг вспомнила о кошке бабы Зины, удравшей в никуда перед своим последним часом. «Смерть — это не та тайна, которую надо разгадывать». тайные истории», — возразил Никита. И глаза его блеснули мальчишеским азартом. «История из большой буквы!» «Ага», — хмыкнула Вика. «Скоро эту историю из большой буквы Мирон за границу вывезет». Никита улыбнулся, сказал ликующим шепотом. «Мирон не там ищет. Ханская дочь там, на Юрьевской топе. И никто об этом не знает, кроме меня». кроме тебя «Да!» — внезапно выражение лица Никиты изменилось. «Или нет? Егор об этом тоже знает». «Ты о чем? Ты думаешь, Егор... Он... Никита!» Никита молчал. Потом вдруг сказал. «Знаешь что, витаминка? Ты права. Не стоит беспокоить покоем мертвых. Но Егор так не думает. Кажется, я знаю, где его искать». где на Юрьевской топе. Мне надо его остановить, витаминка. Я с тобой. Вика вцепилась в него. С ума сошла. куда нельзя. Я местный, я все стежки-дорожки знаю, а ты — это болото. Утонуть в два счета можно. Я буду идти за тобой след в след, горячо зашептала Вика в ответ. не шагу в сторону, и все будет хорошо. Он усмехнулся. Потом произнес, «И любим мы любовью раздробленной, И тихий шепот вербы над ручьем, И милые девы взор на нас склоненный, И звездный блеск, и все красы вселенной, И ничего мы вместе не сольем. Никита, нечего мне зубы заговаривать, Я все равно пойду с тобой».